Знаете, когда я начинаю читать медицинские книги, я начинаю находить у себя все, все болезни. Ничего <свес> <Еще> удивительного. <свес> у меня то же самое, только вот с уголовным кодексом. <свес> <свес> у, ты ты, я. С моими волосами. Попробуй другой санбуль. Как солома. Тебе нужен специальный санбуль. Стой. Для соломы. Ну что ж ты? волосами Ты не накрашенная, страшная Ты не накрашенная Этот парень тётя ещё у нас, у нас и дочери сидит в столице до сих пор что ли? Мишка, ну что здесь такого-то, ну подумай, сидите такого, что такого, давайте за ночь уже Ну Его выставить придётся, попросить Ну дорогой, вспомни, ну вспомни, что мы делали в такие часы, когда мы были молодыми, ну вспомни Я его хотел увидеть должен. ночи, <смех> Блюдо, которое готовит моя жена, прямо сают во рту! Но так хочется, чтобы она научилась их сначала разморазывать. Цепелевые! Взрослый внук спрашивает у деда. Деда! Нет, а какой месяц лучше выбрать для зенитьбы? Как? Марлбер! Такого месяца нету! Он именно!